Глава 45. Краск в полном одиночестве нес вахту в заведении Морли. Судя по его виду, он сидел там давно. Он не производил впечатления довольного жизнью человека. Я заметил его, когда одолел уже половину пути к стойке. Отступать было поздно. Краск жестом подозвал меня к себе. Я смирил свой Норов и подсел к нему. Краем глаза я увидел... как Слейд говорит что-то в переговорную трубу, связывающую бар с кабинетом Морли. «Чего тебе?» «Чего-то теряет терпение. Он не любит долго ждать результатов». «Чего-то я недопонял. Результатов у него хоть отбавляй. Прессиный народец работает сверхурочно, подбирая трупы». «Не умничай, Гарретт. Он тебе задолжал. Но это не значит... что он позволит тебе водить себя за нос. Краск, с каждым твоим словом я все больше и больше теряю нить. Ты должен поймать для него какую-то девку. Где она? Я недоуменно посмотрел через плечо, потом опять на Краска. Я? Поймать кого-то для чода? Что-то не припомню. Я слышал предложение объединить силы и обменяться информацией. Я играю только на таких условиях. Чудо Контагью — не тот человек, которого стоит злить, Гарретт. С этим я согласился. Ты прав, не тот. Но он и не тот человек, у которого я готов быть на побегушках. Сделка, заключенная между нами, всего лишь сделка. Не больше и не меньше. Понял? Краск встал. Я ему передам. Не думаю, что он будет доволен. Мне плевать, будет он доволен или нет. Я соблюдаю условия соглашения так, как я их понимаю. Краск бросил на меня злобный взгляд. Я знал, о чем он думает. Когда-нибудь он с удовольствием оттяпает мне пальцы по одному за раз. И еще. Куда бы я ни сунулся, меня все почуют этим дерьмом, будто я работаю на чудо. Я не работаю на чудо. Я работаю на Гаррета. Если кто-то распускает слух, что я на содержании у большого босса, пусть заткнется. Краск фыркнул. По-моему, это самое сильное проявление эмоций, на которое он способен. Ни слова не говоря, он вышел. Я направился к бару. У меня тряслись руки. Этот проклятый Краск вывел меня из себя. Он всегда обрушивается на голову, словно стихийное бедствие, воплощение угрозы и беспощадности. «Морли зовет тебя наверх», — сказал Слейд. Я поднялся по лестнице. Морли был не один. Но и он, и его гостья были одеты. Женщину я уже видел. Вчерашняя брюнетка. Она установила рекорд. Не припомню, чтобы я дважды застал Морли с одной и той же подружкой. может быть Он остепенился? подцапался с краском? Вроде того. Чудо пытается завербовать меня. Краск раздражен, что я не поддаюсь вербовке. Я слыхал какой-то заварухи у твоего дома прошлой ночью. Да так, ничего особенного. Покойник обо всем позаботился. Напомни мне, чтобы я не восстанавливал его против себя. Зачем пожаловал? Мне нужен помощник. который прикроет мне спину во время одной работенки. Проникновение со взломом. Объекты непростые. Эти люди не поймут, если поймают нас с поличным. Морли нахмурился. Такие чувствительные, как назревший чирий. Одно неверное слово в неверном месте, и куча народу может поплатиться жизнью. Ладно, я знаю человека, который поможет тебе. Подожди внизу. Отлично. До него дошло, что женщина не должна услышать больше, чем уже услышала. Хотя я сам все это затеял, на душе у меня было неспокойно. Морли вызовется на дело лично. Когда он выяснит, что я задумал, то переполошится по-настоящему. Морли, откалывая такие опасные номера, впоследствии избавляется от своих напарников, чтобы никто никогда ничего не узнал. И хотя он пытается меня понять, В глубине души он все-таки не верит, что я втайне не придерживаюсь таких же взглядов. У нас могут возникнуть проблемы. Морли спустился по лестнице, когда я как раз допивал бренди который плеснул мне Слейд. Слейд, единственный из подчиненных Морли, не сторонник вегетарианской кухни. Поэтому он держит под рукой настоящую выпивку. Должным образом припрятанную, конечно. Морли притворился, что ничего не учуял. «Давай выйдем на улицу. Здесь слишком много ушей». Мы вышли. Не дожидаясь его вопросов, я сказал. «Я собираюсь влезть в четвери. Хочу проникнуть в кабинет Перидонта». Морли хрюкнул. Мое намерение произвело на него должное впечатление. «Есть веская причина?» маю снова схватили. «Чтобы получить шанс ее освободить, я должен кое-что украсть из кабинета Перидонта». Я надеялся, что церковная братья не перевернуло там все вверх дном после ухода великого инквизитора, хотя мне с трудом верилось, что этот жуткий тип Самсон не сунул туда свой нос. Мы с Морли прошли полквартала, прежде чем он заговорил. Скажи мне прямо, без эмоций, это возможно проделать? Я как-то там был. У них нет внутренней охраны. Эти простофили ничего не ждут. Им не приходит в голову чего-то бояться. Я не волнуюсь, сможем ли мы это провернуть. Меня тревожит, сумеем ли мы провернуть все так, чтобы никто не выяснил, чьих это рук дело. Я не хочу, чтобы ребята из церкви охотились за мной всю оставшуюся жизнь. Ты что ты задумал? Я рассказал тебе все. Нет, я знаю тебя, Гаррет. Ты собираешься не просто что-то украсть. Ты собираешься устроить все так. чтобы никто не догадался о краже!» Я не стал ему возражать, но и не согласился. У меня были кое-какие идеи. Может быть, они сработают, а может и нет. Судя по моему всегдашнему везению, они не сработают. Нет необходимости посвящать в них Морли. «Ты чертовски осторожен со своими картами, гаррет «А что за второй объект?» Я покачал головой, но он не мог этого видеть в темноте. и мне пришлось открыть рот. Не стоит сбивать себе голову, пока мы не управимся с первым. Если я не достану нужную мне вещь из кабинета Перидонта, мы в любом случае не сможем сделать следующий ход. — Тимниш, Гарретт. — А ты разве просветил меня в тот раз, когда мы охотились за вампирами? — Это другое дело. — Конечно, другое. Ты переставлял меня как пешку, даже не намекнув, чем мы занимаемся. «Так ты идешь или нет?» «Почему нет? Сам ты довольно скучный парень, но вокруг тебя всегда происходят интересные вещи. И потом, я никогда не бывал внутри четтери, говорят, он великолепен». Морли никогда там не бывал, потому что его соплеменникам путь туда заказан. Согласно доктрине церкви, у него нет души, несмотря на долю человеческой крови. Не очень мудрая позиция в мире, где нечеловеческие расы составляют половину разумного населения. И церковь не особенно распространяется на эту тему в Танфере, где слишком многие могут принять ее догматы за оскорбления. — Да, — сказал Морли, думавший очевидно о том же. — Я совсем не прочь побывать в Четтери. — Только давай не будем сводить никаких счетов. — Ладно. Мы побрели в сторону страны грез. Помолчав, он вдруг спросил, «Ты втерился в эту девчонку, Майя?» «Она чудесный ребенок. Она попала в беду, потому что помогала мне. Я ее должник». «Понятно». Я бросил подозрительный взгляд на его физиономию. Он охмылялся. «Она просто ребенок, за которого я в ответе, Морли». Один из недостатков Морли — его чрезмерная понятливость.